но выглядел он почти стариком. Наступила осень, стало прохладно. Я начал замерзать по ночам под навесом с лошадями. Обращаться к Мурзе было бесполезно, видел же, как обращаются с рабами. Понемногу меня стали узнавать на стойбищах, и хотя я не умирал от голода, есть хотелось постоянно, а теперь стало доливать холод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 Рус, пошли!» Пришлось взять сумку с инструментом и подчиниться. Рядом с юртой стояли три коня. Мне указали на небольшую, неухоженную лошадку. Только я на нее взгромоздился, как один из татар подхватил ее под узцы и рванул галопом. Ухватившись за лук седла, я еле усидел. Наездник я был никакой. На татары все дел, всю жизнь не слазят.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 Меня вытолкнули в центры юрты, где на попонах и подушках возлежал богато одетый татарин. Одежда на груди и правой ноге была разорвана и окорбавлена. Рядом с ним на коленях стоял мой хозяин. Без слов он указал на раненого. Я осторожно стянул штаны и халат. Один из слуг помогал. «Так...» Нога в бедре сломана, причем перелом открытый. В кровоточащей ране виднелись обломки костей. Рана в грудной клетке была полегче, сломано несколько ребер, да разорвана кожа. Я попросил несколько палок и длинные чистые тряпицы. По-русски и то не очень хорошо, понимал только один татарин, богато одетый, За поясом кинжал, в украшенных самоцветами ножнах. По его распоряжению слуги сорвались на лошадях в сторону леса. Что случилось? Родственник хана из Тюбек-Чекурги приехал поохотиться в здешних лесах на лося, но тот прямо шайтаном оказался изувечил Бея. Пока я обрабатывал рану, многие из присутствующих вышли из юрты. Я попросил хлебного вина. Татарин, что был переводчиком-толмачом, недобрительно покачал головой. Мое пояснение, что покалеченному это надо для лечения, оказало эффект. Через несколько минут мне принесли кувшин. Я омыл руки, плеснул на рану, больной застонал. — Ну что же, надо репозировать обломки. Объяснив Толмачу, что мне требовалось, я встал у раны. Татарин стал по моему знаку тянуть сломанную ногу. Слуги прижали тело. Кости удалось сопоставить, и я тут же примотал тряпицами палки к сломанной ноге. Еще раз сполоснув рану и руки хлебным вином, наложил несколько швов и туго забинтовал. «Ему необходим покой».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 Вареный баранины и плюшку риса поставили небольшой кувшин с кумысом.